Менструальный цикл – биологическое понятие. Что вам рассказывали о менструальном цикле в школе или дома? Многие из нас получали базовую информацию о женской биологии на уроках естествознания. Полная странных научных слов и абстрактных диаграмм, эта информация воспринималась нами с довольно отстраненной точки зрения. Тогда нам казалось, будто все сказанное не имеет к нам, нашему жизненному опыту и телу никакого отношения. Для большинства из нас половое воспитание так и закончилось на этом базовом биологическом понимании. Мы все знаем о менструациях и беременности, о созревании яйцеклетки и ее возможном оплодотворении. До некоторых из нас была донесена информация о контрацепции и предотвращении инфекций, передающихся половым путем. Если в вашей школе были более продвинутые уроки биологии, то вы могли узнать названия и функции различных гормонов, а также то, как они взаимодействуют друг с другом. Но вряд ли вам рассказывали о том влиянии, которое эти гормоны оказывают на наш жизненный опыт. И уж тем более о том, что мы можем ими управлять. Наши матери не обсуждали с нами аспекты менструальных циклов или духовные и интуитивные дары менструации. Мы не разбираемся в сложном хитросплетении своих тел, гормонов и психики, потому что даже врачи не говорят нам об этом. Мы видим эту картину неполной, нарисованной широкими мазками. Большинство наших симптомов обычно относят к женским гормонам, без дальнейших разъяснений, исследований или какой-либо поддержки. Десятилетиями этот важный жизненный опыт женщин игнорируется и плохо понимается даже в самых основных его аспектах. Регулярные кровотечения у женщин сегодня начинаются значительно раньше, чем когда-либо прежде. В Европе средний возраст девочек, у которых начинаются первые месячные, сегодня составляет 12,6 года. Для сравнения, в 1970-е годы это происходило в 13 лет, а в 1840-е – в 17 лет. Согласно данным экологических исследований, воздействие химических веществ на окружающую среду постоянно увеличивается. Это заметно сказывается на снижении возраста полового созревания. Данная тенденция напрямую зависит от уровня стресса, а также от изменений в питании, а, следовательно, и в весе. Woman and Health под редакцией Марлен Голдман и Маурин Хэтч. Снижение уровня грудного вскармливания, хорошее питание и меньшее количество беременностей приводит к тому, что сегодня женщины менструируют намного дольше, чем когда-либо в истории человечества. И тем не менее мы должны игнорировать эту физическую реальность и делать вид, что ничего не происходит. Просто сохраняйте спокойствие и живите дальше. Нам часто намекают, что должно быть мы немного сумасшедшие, поскольку каждый месяц испытываем эти внутренние колебания. И это на самом деле так, если только рядом не окажется близкий нам человек, с которым мы сможем поделиться тем, что происходит у нас внутри. Однако многие из нас этого не делают. Зачастую мы в одиночку справляемся со своими переживаниями. Мне было около 30, когда я смогла расшифровать мудрость и силу, которые таил в себе мой менструальный цикл. Это стало одним из самых мощных событий в моей жизни. Я принимала противозачаточные таблетки в течение 15 лет, с подросткового возраста до 30 с небольшим. Все это время я жила в состоянии полной отрешенности от своей врожденной природы. Я ничего не знала о собственном гормональном цикле, который тогда был практически подавлен. В 30 лет я испытала настоящее откровение, прочтя книгу Тони Уэшлер «Taking Church of Ufatility». Она познакомила меня с красотой ритмичного танца моих гормонов. Я открыла для себя собственный внутренний мир и почувствовала, что, наконец, познала себя. Но в то же время я испытывала чувство гнева и тревоги из-за того, что всю жизнь от меня намеренно утаивали эту информацию. Вдохновившись собственным опытом, я захотела поделиться полученными знаниями с другими женщинами. Я начала проводить семинары и ежемесячные кружки, куда приглашала женщины своего сообщества. Почти 10 лет я прожила в истинной гармонии со своим циклом и в любви к тому изяществу, которое он привносил в мою жизнь. Моя практика синхронизации циклов помогала мне с точностью рассчитывать, когда можно было планировать внешнюю деятельность, а когда ждать и удовлетворять свою потребность в тишине и спокойствии. Я знала, что даже самые тяжелые и эмоциональные дни обязательно уступят место облегчению первого дня моего цикла, когда я снова почувствую себя обновленной. Эмми. Твоя внутренняя симфония. Если вы живете в теле, которое периодически менструирует, значит ваши гормоны непременно создают саундтрек к вашей жизни. Эстроген и прогестерон задают основную мелодию. Взаимодействие лютеинизирующего и фолликулостимулирующего гормонов, а также кортизола, адреналина, серотонина, дофамина, тестостерона, окситоцина и многих других продолжает симфонию нашей матки, влагалища, мозга, груди и нервной системы. Все эти вещества, которые большинство из нас никогда не увидит собственными глазами, оказывают огромное воздействие на наше восприятие мира и самих себя. Десятилетиями нашей взрослой жизни они периодически меняют уровень энергии, самоощущения и даже способности. Из-за этих гормонов наше тело претерпевает ряд циклических изменений, многие из которых мы можем даже не осознавать. В нас постоянно меняется количество витаминов и минералов в крови, температура тела, положение шейки матки, выделение из влагалища, строение слизистой оболочки матки, либидо, сексуальное возбуждение и способность к оргазму, вес тела, уровень воды и ее застои, содержание сахара в крови, чистота сердцебиения, размер и текстура груди, концентрация внимания, настроение, иммунитет, болевой порог. Все эти изменения носят исключительно биологический характер. Каждое из них можно измерить и взять под контроль. И все это определенно происходит не в нашей голове, как нас пытаются в этом убедить. Мы не можем одним лишь желанием сделать так, чтобы эти изменения не происходили. Они являются неотъемлемой частью нашей природы. Нам необходимо научиться понимать то влияние, которое они оказывают на нас, и жить с ними в гармонии. Основные фазы менструального цикла Биологической целью менструального цикла является созревание, высвобождение и подготовка яйцеклетки к оплодотворению, а также подготовка матки к беременности. Если этого не происходит, слизистая оболочка матки высвобождается, именно это мы и называем менструацией, и цикл начинается снова. В повседневной суете мы не обращаем внимания на ту работу, которую каждый месяц проделывает организм, обеспечивая нашу фертильность. У всех нас менструальные циклы различаются по своей продолжительности. Как правило, эти различия больше всего заметны в начале и в конце менструального периода. Средней продолжительностью менструального цикла считается 28 дней, и в медицине это трактуется как норма. Но на самом деле лишь у 10-15% женщин менструальный цикл составляет 28 дней. Недавнее исследование, которое проводилось среди 124 тысяч человек и было опубликовано в журнале Nature, показывает, что на самом деле средняя продолжительность цикла составляет 29,3 дня. С научной точки зрения менструальный цикл делится на фолликулярная фаза. До выхода яйцеклетки, включая менструацию, может длиться от 11 до 27 дней. Первым днем менструального цикла считается тот день, когда у вас начинается кровотечение, но не кровянистые выделения, которые могут появляться в течение всего месяца. Оболочка матки, богатая питательными веществами, распадается и выходит из тела через влагалище. Продолжительность менструации варьируется от 3 до 7 дней. На менструальный цикл, мобильность выделения интенсивность предменструальных симптомов влияют возраст, вес, стресс, болезни, питание и даже вакцинация. Если у вас выдался напряженный месяц, не удивляйтесь, если у вас будет задержка. Самое главное, чтобы вы знали, что для вас это нормально. Если вы принимаете противозачаточные, то кровотечение не будет относиться к менструальному периоду. Это будет происходить от отмены гормонов, которые содержатся в таблетках. В этом случае уровень ваших гормонов не будет соответствовать диаграмме, представленной в PDF-приложении. Овуляции. Выход яйцеклетки из яичника. Предшествует пик эстрогена, за которым следует прилив лютеинизирующего гормона и повышение уровня фолликулостимулирующего гормона. Этот период длится от 16 до 32 часов и происходит примерно на 14-й день цикла при условии, если он составляет 28 дней. Примерно в это время у вас могут появиться заметные выделения из влагалища. Обычно это сопровождается повышенной влажностью в области вульвы и прозрачными выделениями, похожими на сырой яичный белок. В этот период вы можете почувствовать пик своего либидо. Это означает, что вы будете легче возбуждаться. Если вы хотите забеременеть, то самое время попробовать. Лютеиновая фаза наступает после выхода яйцеклетки. В целом длится около 14 дней, но также может варьироваться от 11 до 17 дней. Уровень эстрогена продолжает снижаться, а прогестерон повышается. Этот массивный сдвиг уровня гормонов может спровоцировать симптомы ПМС, мигрени и другие неблагоприятные состояния. Во время лютеиновой фазы температура тела повышается, а выделения из влагалища становятся гуще и суше. Молочные протоки в груди расширяются, что может привести к болезненным ощущениям. Уровень энергии снижается, и ближе к концу цикла возникает биологическая потребность в увеличении скорости фазы быстрого сна. Это служит причиной частых сновидений. Большинство женщин жалуются на то, что менструальный цикл влияет на их сон. Проблемы со сном учащаются за несколько дней до начала менструации и продолжаются в дни самого сильного кровотечения. Крайне важно научиться понимать то, что происходит в нашем организме. Мы должны знать, что каждый физический и эмоциональный опыт отражается в нашей биологической реальности. Это дает нам прочную интеллектуальную основу. Осознавая тот факт, что каждый наш опыт является частью более крупного процесса, мы сможем справляться с симптомами, которые раньше казались нам чересчур сложными. Традиционная медицинская диаграмма, представленная в PDF-приложении, не работает, поскольку использует линейную форму, которая так часто встречается в патриархальной культуре. Рисунок вы можете увидеть в PDF-приложении к аудиокниге. Менструальный цикл не линейный, а круговой. Энергетический план цикла лежит в основе мудрости утробы. И это не что иное, как смена парадигмы.